Сцена восьмая. Пучина неуверенность. Тринадцать ноль ноль Эмили только что закончила ланч с Риком, управляющим, и Карлом, финансовым директором компании. Вежливая, легкая болтовня о планах на отпуск позади, и теперь Эмили пора представить на суд коллег план новой конференции. На прежнем месте работы она распоряжалась весьма ограниченными средствами и должна была следовать строго заданной процедуре искать спонсоров, организовывать выступления и заниматься маркетингом. В новой роли ей предстоит распределять средства и контролировать тех, кто будет заниматься организацией конференции. Ее цель придумать три новых конференции, разработать для них бюджет, а затем разумно потратить выделенные деньги. Эти проекты следует также продать остальным руководителям фирмы. Именно такую цель Эмили ставила перед собой на этот ланч. Эмили представляет свою первую серьезную идею – конференцию на тему устойчивости. Она хочет собрать руководителей и обсудить с ними, как можно повысить жизнеспособность компаний в долгосрочной перспективе перед лицом экономических проблем, изменения климата и глобализации. Эмили очень не интересует эта тема, но сейчас ей к тому же очень хочется, чтобы ее план получил одобрение коллег. Причин для неуверенности хватает. Непонятно, готов ли деловой мир к этой идее. В какую сумму оценить участие в конференции? Кого можно убедить выступить по этой теме и кто из ее команды будет непосредственно заниматься организацией мероприятия? Кроме того, Эмили с трудом представляет, как перепоручить ответственность кому-то другому, ведь она так долго занималась подобными проектами сама. Сможет ли другой сделать не хуже? Как правило, женщины лучше определяют свои эмоции. Эмили сознает свою тревожность, но одного только маркирования оказалось недостаточно, чтобы успокоить лимбическую систему, и Эмили по-прежнему напряжена сильнее, чем следовало бы. Рик и Карл бессознательно чувствуют ее тревогу, и их лимбические системы тоже возбуждаются. Они начинают высказывать сомнения в том, что говорит Эмили. В результате ее лимбическая система быстро перевозбуждается». Теперь она уже сомневается в их мотивах. Они что, не доверяют ее мнению? Может быть, дело в том, что она женщина? Эмили чувствует несогласие с ее выводами, и ощущение того, что она не владеет ситуацией и не контролирует собственную работу, выводит ее из себя. Эмили с ностальгией вспоминает прежнюю работу, когда ей выделяли бюджет, а дальше она уже сама решала, что делать. Презентация двух остальных проектов проходит не слишком удачно. Эмили изо всех сил старается определить свои чувства и тем самым избавиться от них, но этого, похоже, недостаточно. Покидая встречу, она думает о том, стоит ли повышение по службе всех связанных с ним неприятностей. В данном случае Эмили столкнулась с новой проблемой, нежели Пол в предыдущей сцене. Им обоим нужно было продать идею, то есть убедить собеседников в преимуществах своей точки зрения. Не секрет, что в любой работе это один из самых напряженных моментов. Прежде Эмили чаще приходилось решать такие задачи, поэтому связанный с ними базовый уровень возбуждения ее лимбической системы был ниже, чем у пола. Он большую часть жизни работал за компьютером. Его лимбическая система перевозбудилась из-за прошлого негативного опыта. А лимбическая система Эмили возбуждается из-за ее тревоги за будущее. Мозг жаждет определенности. Лимбическая система очень сильно реагирует как на чувство неуверенности в будущем, так и на ощущение того, что человек теряет контроль над ситуацией. Эмили во время встречи с Алланчем. Испытывает оба эти чувства одновременно. Чтобы добиться успеха в новой роли, ей необходимо изменить свой мозг, научиться распознавать его сигналы и обуздывать более сильные эмоции, чем те, с которыми можно справиться при помощи одного только маркирования. Не сомневайтесь, неуверенности станет еще больше. Представьте себе мозг как машину предсказаний. Он тратит громадные нейронные ресурсы на предсказание того, что произойдет в следующее и вообще в каждое конкретное мгновение. Джефф Хокинс, изобретатель карманного компьютера Palm Pilot и основатель одного из институтов нейробиологии в своей книге об интеллекте, объясняет любовь мозга к предсказаниям так: он получает образы из окружающего мира. закладывает их на хранение в виде воспоминаний и делает предсказания, комбинируя то, что видел прежде, и то, что происходит в настоящий момент. Предсказание будущего не просто одна из вещей, которыми занимается мозг. Это главная функция новой коры (неокортекса) и основа разума. Вы не просто слышите, вы слышите и одновременно предугадываете, что последует дальше. Вы не просто видите, вы предсказываете, что именно увидите через мгновение. Существует известная шутка: человек получает электронное письмо с текстом, в котором на месте стоят только первые и последние буквы каждого слова, а остальное случайный набор букв. Тем не менее, большинство людей может прочесть такой текст. Мозг хорошо умеет распознавать неполные образы и всегда старается догадаться, что все это значит. Мозг предсказывает не только звуки или зрительные образы, этот процесс сопровождает каждое из наших чувств. Именно поэтому нам удается расслышать собеседника даже среди сильного шума. К примеру, в зале ночного клуба мы слышим даже тогда, когда не в состоянии слышать. Однако предсказательные возможности мозга связаны не только с пятью чувствами. Автор книги «Умные клетки. Биология убеждений. Как мышление влияет на гены, клетки и ДНК» доктор Брюс Липтон утверждает, что человек способен осознанно обращать внимание примерно на сорок признаков окружающего мира. На подсознательном уровне это число превышает два миллиона. Мозг любит знать, что происходит, и потому всегда пытается увидеть в окружающем мире знакомые образы. Ему нравится быть уверенным. Как при любом болезненном пристрастии, когда жажда уверенности удовлетворяется, возникает ощущение удовольствия на низком уровне, к примеру, когда при ходьбе вы пытаетесь предугадать, куда в следующий раз наступит ваша нога, удовольствие обычно слишком мало и остается незамеченным. За исключением того случая, когда нога попадает куда-то не туда, в этом случае возникает заметная неуверенность. При прослушивании музыки, основанной на повторяющихся элементах, успешные предсказания приносят более острое удовольствие. Вообще способность предсказать, а затем получить данные, соответствующие вашим прогнозам, вызывает в мозге общий позитивный отклик вперед. Это одна из причин, по которым нам так нравится раскладывать пасьянсы, разгадывать кроссворды и судоку. Все эти вещи обеспечивают нам легкий кайф, потому что делают мир чуть более понятным. и безопасным на разгадывание более крупных неопределенностей брошены усилия целых отраслей экономики от старомодных гадалок до таинственных черных ящиков будто бы способных предсказать биржевые тренды и сделать инвестора миллионером Некоторые финансовые советники и специалисты по консалтингу получают деньги за то, что помогают высшим руководителям почувствовать дополнительную уверенность при помощи стратегического планирования и прогнозирования. В 2008 году финансовые рынки вновь продемонстрировали, что будущее по природе своей непредсказуемо. Тем не менее ясно, что люди всегда будут платить немалые деньги за то, чтобы хотя бы почувствовать себя увереннее. Все дело в том, что мозг воспринимает неуверенность как угрозу вашей жизни. Если вы не можете предсказать, как разрешится ситуация в мозге, автоматически включается сигнал тревоги. Внимание! Возникает общая негативная реакция. Прочь! Исследование 2005 года показало, что даже небольшая неопределенность активирует мозжечковую миндалину. Представьте себе человека, с которым вы несколько раз разговаривали по телефону, но которого никогда не видели даже на фотографии. Вы чувствуете по отношению к нему всего лишь легкую неуверенность, но даже такая неуверенность, судя по всему, меняет стиль вашего общения с этим человеком. Обратите внимание, как изменится характер ваших отношений после личного знакомства. Неуверенность не позволяет вам полностью ориентироваться в ситуации. Ваша карта неполна, в ней не хватает существенных кусков, и вы чувствуете себя не так комфортно, как с полной картой в кармане. Давайте рассмотрим неуверенность, которую ощущает Эмили. Она не знает, получит ли предложенные ею проекты инференции по бизнес-устойчивости одобрение руководителя организации. Мозг любит думать вперед. И представлять будущее в деталях не только в ближайшее время, но и в более долгосрочной перспективе. Мозг Эмили пытается создать одновременно два разных варианта будущего: того, где ее предложение будет одобрено, и того, где не будет. В том и другом случае схема получается огромная, и удерживать их обе в сознании почти невозможно, поскольку в обеих задействованы схожие нейронные контуры. Эмили приходится все время переключать внимание с одной громадной схемы на другую, что само по себе очень утомительно. Кроме того, неизвестность в отношении конференции Эмили ощущает как затор в очереди задач, ожидающих решения. Когда принципиальный выбор будет сделан, очередь двинется гораздо быстрее, и Эмили станет проще разбираться во многих вопросах, которые в данный момент доставляют ей немало мучений. Неопределенность ситуации и сомнения в том, будет ли принята ее идея, когда и где состоится конференция и кто будет непосредственно ее заниматься, не позволяют Эмили полностью проявить свои лучшие качества. Коллеги, естественно, это замечают. Чтобы справиться с неуверенностью, Эмили остро нуждается в более эффективной методике управления эмоциями. Но прежде чем перейти к рассмотрению этих техник, давайте проанализируем еще один фактор, который усугубил ситуацию для Эмили: самостоятельность и ощущение контроля над ситуацией. Помимо тревоги от ощущения неопределенности, Эмили испытала стресс. Она вдруг поняла, что теперь меньше контролирует собственную работу, чем раньше, и это стало для нее настоящим шоком. Теперь ей нужно согласовывать каждое свое решение с несколькими людьми и не по одному разу, а свою прежнюю работу придется кому-нибудь поручить. несмотря на более значительную роль, которую ей предложили играть в структуре организации, Эмили кажется, что она потеряла при этом свободу выбора и возможность работать самостоятельно в пределах своей компетенции. Самостоятельность в чем-то похожа на уверенность. Кроме того, два эти фактора прочно связаны между собой. Когда человек чувствует, что не контролирует ситуацию, он испытывает недостаток влияния, неспособность повлиять на результат происходящего. Появляется ощущение, что будущее никак от тебя не зависит, и невозможно предсказать, что произойдет в следующее мгновение. Это ощущение естественно порождает еще большую неуверенность. Однако уверенность и самостоятельность – это все же разные вещи. При практически полной самостоятельности вы, тем не менее, можете страдать от недостатка уверенности, как пол, он сам себе хозяин, но не может сказать заранее, сколько заработает в следующем месяце, если не заключит и не выполнит договор. Или наоборот, человек имеет надежную работу и может быть уверен в собственном будущем, но склонный к мелочной опеке босс не оставляет ему никакой свободы действий. Чувство самостоятельности — серьезный двигатель удовольствия или угрозы. Стив Майер из Колорадского университета в Болдере утверждает: от того, находится ли некий стрессовый фактор под контролем организма, зависит, сможет ли он фактор повлиять на его жизнедеятельность. Данное Майера свидетельствует, что только неконтролируемые источники стресса могут вызвать серьезный разрушительный эффект. Неотвратимый или неконтролируемый стресс может быть деструктивным, в то время как тот же стресс, если он не ощущается как неизбежный, наносит гораздо меньше вреда. Стивен Дворкин, профессор психологии из Университета Северной Каролины в Уилмингтоне. Изучает действие наркотических веществ на крыс. В одном из экспериментов животное может получить кокаин непосредственно путем нажатия на рычаг. Такая крыса умирает от недостатка пищи и сна. Удивительно другое: если одновременно с первой туже дозу получает и вторая крыса, но не по собственному желанию, то она умирает скорее. Разница между крысами в ощущениях контроля над происходящим. По крайней мере, так считают ученые, крысы не спешат делиться впечатлениями. Но шутки в сторону. Подобные эксперименты проводились также с электрошоком и другими стрессовыми факторами, и даже на людях, разумеется, не до смерти. Снова и снова ученые убеждаются в том, что ощущение контроля над стрессовым фактором меняет действие стресса и его последствия. Но этого мало. При исследовании британских государственных чиновников выяснилось, что у некурящих служащих нижнего звена больше проблем со здоровьем, чем у руководителей. С точки зрения здравого смысла это странно, потому что ответственные чиновники, как известно, постоянно испытывают стресс. Похоже, что ощущение свободы выбора важнее для здоровья, чем диета и другие известные факторы. Если вы каким-то образом сами принимаете решение подвергнуться стрессу, то накажет на вас менее разрушительное действие, чем тот же стресс, испытываемый без возможности выбора или контроля. Многие исследования показывают, что именно баланс между работой и личной жизнью чаще всего побуждает людей начинать собственное небольшое дело. Тем не менее, владельцы небольших бизнесов зачастую напрягаются больше. И работают за меньшие деньги, чем сотрудники крупных корпораций. В чем же разница? Бизнесмен чаще принимает самостоятельные решения. В ходе другого исследования, проведенного в доме престарелых, число смертей в экспериментальной группе снизилось вдвое по сравнению с контрольной, когда участникам эксперимента предоставили возможность выбора в трех дополнительных сферах своей жизни. Члены контрольной группы жили в том же здании, на другом этаже. Сами по себе вопросы, в которых участникам предоставлялась возможность выбора, значения не имеют. Это могли быть, к примеру, сорта комнатных растений или виды развлечений. Эми Арнстон изучает влияние возбуждения лимбической системы на работу префронтальной коры. В одном из телеинтервью, снятом в ее лаборатории в Йельском университете, она так. сформулировала важность ощущения контроля над собственной жизнью для мозга. Снижение префронтальных функций наблюдается только тогда, когда мы теряем контроль. Префронтальная кора сама определяет владеем ли мы ситуацией, даже если мы лишь воображаем, что это так. Наши когнитивные функции сохраняются. Итак, ощущение контроля один из главных факторов. определяющих поведения человека.